Глава 6 Я ушел с поля пепла и пошел к рекам Славы. Даже на расстоянии ста метров от них меня обдавало жаром, и это идеальная возможность для прокачки. Еще 10 метров и. Получен урон 50 единиц. Игнорирование 0 единиц. Здоровье 870 из 920. Еще пару шагов. Получен урон 150 единиц, игнорирование 0 единиц, здоровье 736 из 920, сопротивление огню плюс 0,02%, игнорирование температурного урона до 12 единиц в секунду. А вот и желаемый результат. лава, раскаленная каменная порода с температурой от 500 до 1200 градусов. Жар от нее расходился на большое расстояние. Чем ближе я буду подходить, тем жарче и выше температурный урон. Я получала лишь 10 процентов боли, но какой? Казалось, что кожа сгорает, и чем ближе я находился, тем сильнее ощущения. «Жар действовал по области, и я чувствовал ожоги по всему телу. Еще пару шагов». «Получен урон — 250 единиц. Игнорирование — 12 единиц. Здоровье — 508 из 920». «Моя же участь восстанавливала — по 17 единиц в секунду. Зайдем дальше». Получен урон 325 единиц, игнорирование 12 единиц, здоровье 217 из 920, малое исцеление и еще пару шагов. Получен урон 405 единиц, игнорирование 12 единиц, здоровье 515 из 920, сопротивление огню плюс 0,02%, игнорирование термического урона до 36 единиц в секунду. Магия жизни прокачана до 112 и повышала лечебные заклинания на 112%. И при этом, что максимальное исцеление дает по 1030 единиц. В итоге по 2183 здоровья восстанавливается за одно использование малого исцеления. Да у меня и здоровья столько нет. А в этом заклинании я настолько поднаторел, что достаточно одной мысли, и левая рука уже сама начинала его творить. Чувствовал, как в ладони концентрировалась магия. Я забыл кое-что важное о появлении монстров в этом мире. Они появляются прямо из земли. Прямо из лавы вылез имп и уставился на меня. А я, как дурак, пялился в панель эффектов. Демон. Имп. 102 уровень «Человеческое мясо» Получен урон — 250 единиц, игнорирование — 834 единицы, здоровье — 338 из 920. Я не испытывал страха перед ним, не верил, что он меня может убить. Уже минуту он меня кусал, царапал, пытался вгрызться в плоть, но кожа не поддавалась, и им не мог мне навредить. Единственный урон, который я получал, был урон от огня. Два критических урона в глаз и в шею я проигнорировал, за что и поплатился, чуть не умерев. На теле есть места с частичным игнорированием сопротивления». Хорошо, что имп сам по себе слабый. Отойдя на 10 шагов назад, я убил импа. Маленькое создание было на голову ниже меня, и это при условии, что я ребенок. По бою стало понятно, что половина очков характеристик у них в силе, по четверти в ловкости и выносливости. В общем, как противники, они слабые». Используют когти, и два ряда очень острых зубов могут легаться и имеют полный иммунитет к огню. Из импа выпали крылья и рога, и это, пожалуй, была первая еда, которую я увидел в аду. С отцом на рыбалке мы как-то ели сырую рыбу прямо в лодке. Вкус сырых крыльев был похож на вкус рыбы, такой же, только сочнее, и кровь у них вполне вкусная. Вы съели крылья импа, сила плюс 26, ловкость плюс 17, время действия 59 минут 59 секунд, демонификация 0,2%. Ваша душа привязана к этому миру, ваша плоть перестраивается под структуру мирового порядка, вот оно как. Значит, мне надо есть демонов, чтобы самому стать демоном? Отвращения я не ощутил, а вот интерес? Да, кушать надо. Интересно, а если приготовить сырые крылья? Варить их не получится, может, покоптить или засушить? За последние три часа я съел 30 импов, параллельно качая сопротивление огню. Последние съеденные демоны уже не давали роста демонификации. Так и продолжал качать сопротивление огню, и чем дальше я заходил, тем сильнее был жар и получаемый урон. За три дня выяснилась закономерность. В день я мог поднять демонификацию не больше, чем на 1%. Каждый съеденный им давал процента. Через неделю я смог подходить к лаве на расстоянии около 10 метров, а вот дальше жар был просто невыносимым. Получен урон — 4100 единиц. Игнорирование — 2207 единиц. Здоровье — 77 из 1970. Малое исцеление, а теперь лучше не двигаться. Огонь завораживал. Течение лавы, всполухи газов. О, а вот и новый имп. отошел на безопасное расстояние и убил. Новая порция крылышек. Демонификация 10%. Ваша душа привязана к этому миру. Ваша плоть перестраивается под структуру мирового порядка. Разблокирована пассивная способность, второй поток сознания. Теперь вы можете думать о двух вещах одновременно и делать два дела сразу. Внимание! В случае принятия способности будет списано посту единиц интеллекта и мудрости для создания в вашем ментальном теле и энергоканалах отдельного потока сознания. Принять? Да, нет. А вот об этом я только читал. В книгах по ментальному телу говорилось, что высшие маги и гранд-мастера используют по несколько заклинаний одновременно. Но вот как они это достигли, неизвестно. А я нашел способ получить эту способность. 200 очков характеристик – это 40 уровней. А то, что она доступна только высшим магам, и так понятно. В этой же книге сказано, что магам на 200 уровне доступна продвинутая модель работы с собственными энергетическими каналами. Это примерно пятая ступень магического мастерства. Ну ладно. Они теряют уровни, а я только урезаю интеллект и мудрость. У меня лимит развития в 200 очков. Так что я могу сделать хоть все 11 потоков. Только вот оно мне надо, пусть будет. Заодно узнаю, как оно работает. Принять. Мда, А лечении я не подумал. Оно будет менее эффективным. Для начала глянем, что у нас есть. Окно характеристик. Малое исцеление стало очень слабым, всего 1127 единиц восстанавливало, а вот же участь радовала. По 13 единиц здоровья в секунду. За минуту я полностью восстанавливался, даже без лечения. Надо попробовать два потока сознания. Оказывается, не все так просто. Голова жутко напрягалась, если использовать два разных заклинания, с двумя одинаковыми проще. Нужно время и сноровка. Надо докачать лечение до лимита развития, а потом ставить эксперименты. Лечась в два потока, стал пробовать. Получен урон — 4100 единиц. Игнорирование — 2207 единиц. Здоровье — 66 из 1970. Мало исцеление. Теперь не надо даже думать о том, чтобы заклинание формировалось в руке. Достаточно просто представить его у себя в теле. При лечении участок тела светился. Теперь руки были свободны, но голова все время напряжена. Я встал в стойку для удара. Напрягся, сместил центр тяжести. Удар. Повторить. Удар. Получен урон. 4100 единиц. Игнорирование. 2207 единиц. Здоровье. 107 из 1970 «Ух, чуть не прозевал, но это невозможно. Руки можно использовать для боя. Больше не нужно направлять их в цель для применения заклинания. И я стал быстрее. Чувствовать, как мышцы наливаются кровью, а связки напряжены. Чувствовать силу удара, как кулак рассекает раскаленный воздух. Восхитительно! Надо тренироваться. Надо вспомнить, чему учил отец и Финкс. «Больно!» Гальбо, отец, как вы там, люди такие слабые. Месяц спустя эти пять шагов до лавы я смог преодолеть только за месяц. Много раз я был на волоске от смерти. Я использовал одно малое исцеление как основное, а вторым страховался. Как только ситуация выходила из-под контроля, активировал второе заклинание с интервалом в полсекунды. Я был прав. Нужна лишь сноровка и сосредоточенность. Демонификация 30%. Ваша душа привязана к этому миру. Ваша плоть перестраивается под структуру мирового порядка. Разблокирована способность. Четвертый поток сознания. Следующий съеденный имп разблокирует пятый поток сознания. Интеллект и мудрость уже давно за 200 единиц. Я достиг желаемой точки. А вот и мой ужин, новорожденный им спешил ко мне. Демонификация 40%. Ваша душа привязана к этому миру. Ваша плоть перестраивается под структуру мирового порядка. Разблокирована пассивная способность, пятый поток сознания. Теперь вы можете думать о пяти вещах одновременно и делать пять дел сразу.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 Вы можете усилить одну часть тела на 40%. При использовании способности будет расходоваться здоровье и выносливость в равном количестве. Остановиться демоном мне нравилось. Внешних изменений я не заметил. А вот возможности демонического тела я знал. Один из ритуалов демонологии — одержимость. В жертву вселяли демона. И тот мог использовать возможности тела по максимуму. В обычных условиях человек использовал лишь десятую часть заложенного потенциала мускулатуры, а при одержимости все 100%. Вот только сломанные кости, разорванные связки делали такие тела бесполезными очень быстро. Значит, при стопроцентной демонификации я смогу усилить все тело, но вместо запаса сил буду использовать запас здоровья. Посмотрим, что и как. А сейчас потоки сознания. Принимаем третий поток сознания. Осталось по единиц интеллекта и мудрости. Медленно и аккуратно отошел и подождал, когда они прокачаются еще на единичку. Через 10 минут я стал гордым обладателем четырех потоков сознания. Теперь надо очень аккуратно качать. После двух потоков сознания использовать четыре уже не было так сложно. Тем более все они заряжены на лечение. Одно малое исцеление восстанавливало всего лишь 40 единиц здоровья, а вот еще 4 потока, 160 единиц здоровья раз в 2 секунды. Уже через час я смогу вернуться к лаве. Получен урон 53 250 единиц, игнорирование 51 777 единиц, здоровье 527 из 2000 «Сопротивление огню плюс 0,02%, игнорирование термического урона до 51 919 единиц в секунду». Мое сопротивление огню достигло 15-17%, но приближаться к лаве было страшно. Теперь я подходил к ней на пять шагов, садился в позу для медитации и вытягивал руки». Длина в один палец – это как минимум по 5000 урона. Теоретически, я могу лечиться по 4 раза в секунду и не умирать, даже если подойду ближе. Но после задания с книжкой я больше никогда не стану рисковать по-напрасному. Жизнь у меня одна. Ради развлечения я начал разбирать лут, который выпадал из импов. Помимо крыльев и рогов, кушать которые мне уже осочертело, были кольца, кусочки кожи, несколько ожерелий, куча одежды, которую я даже не смотрел, а просто складывал в рюкзак, постепенно выкидывая из него камни и прочий хлам. Все предметы, кроме обычных, не были идентифицированы, надевать их бессмысленно. А вот простые вещи, дававшие по два бонуса к характеристикам, я стал носить. Они быстро ломались из-за низкой прочности и постоянного урона огнем. Даже несмотря на штрафы за применение экипировки не по уровню, это были ценные предметы. Так что я перестал переводить их и снова стоял в неубиваемом подгузнике, абсолютно весь в пепле и саже. Волосы на темени немного выцвели и приобрели сероватый оттенок. Уже месяц, как мое наказание за драки, отменили. Парни больше не приставали и не лезли. Я доказал, что имею право на место в этом жестоком мире и не стану ни под кого прогибаться. Валси, видимо, смирился с тем, что я не вступлю в его команду сборщиков и что я отказывался говорить с психологом. Даже и перестал выписывать. Из игры я выходил каждые 4 часа для разминки и еды. Все свободное время я проводил в Хризалите, качаясь. И по 8 часов в день занимался учебой. Это помогало избавиться от однообразия. Время шло. В игре образовался малый пантеон богов. Почти все игровые кланы кому-то поклонялись, а жрецы развили бурную деятельность по привлечению НПС под крыло новых богов. Хризолида встретила меня уже полюбившимся пейзажем. Однажды с отцом мы ходили на ночную охоту. Он рассказывал истории о чудовищах и гильдиях. В такие гильдии собирались люди, охотившиеся на чудовищ и выполнявшие особо сложные задания. Отец в детстве мечтал стать таким. У меня не было подобной мечты, но сейчас хотелось сделать ему приятно. Интересно, как он там? Получен урон 65 550 единиц, игнорирование 63 733 единицы, здоровье 183 из 2000, сопротивление огню плюс 0,02%. Игнорирование температурного урона до 63 852 единиц в секунду. Самообразование давало многое. К примеру, учило высчитывать эффективность вложений и его порог. С моими показателями здоровья мне тут больше делать нечего. Использовать предметы для увеличения запаса здоровья тоже неразумно. Один неверный шаг может меня убить, а результативной модели увеличения выносливости у меня нет. Значит, надо искать другое направление развития. Сейчас в три потока я использовал телекинез, держа огромные камни в воздухе. Это позволяло качать параметры духа с наибольшей скоростью, работая на пределе возможностей. Импов я убивал только руками. качая рукопашный бой. Частичное усиление – страшная штука, мог отрезать им по голову одним ударом ладони. Тяжелее всего делать несколько дел одновременно. Два камня упали в лаву, и так уже раз десять за день. Размер камня становился все меньше и меньше, так как лава попросту плавила их. Одно из ограничений телекинеза в том, что нельзя воздействовать на любые живые существа. Тогда бы вместо камней давно бы летали бы импы. Демонология оказалась очень интересной книгой. Оказывается, метод использования демонов строился на печатях Соломона. Чем сильнее вызываемое существо, тем ценнее должна быть жертва. Иначе демон убьет призывающего. Высших сущностей ада никто не призывает. Печати утеряны, да и предполагаемые жертвы уж очень велики. В общем, этим способом мне отсюда не выбраться, по крайней мере, пока я не знал, как это сделать. Магия крови строилась на элементах человеческого тела. Кроме крови могли использоваться части тела – волосы, ногти, кости. Персонализация предмета, поиск человека по крови, временное усиление магических и физических способностей. Вот сфера деятельности этих заклинаний. Усиление особенно популярно у темных магов, рыцарей крови с клинками, вампиров или просто магов, напившихся крови разумных. Поэтому это магическое направление недолюбливали. Темные получали колоссальную силу. При этом происходило усиление ментального тела, что позволяло творить магию чудовищной силы, но чем больше используешь, тем больше требуется. Интересно, на что способны рыцари в полном доспехе с трехкратным увеличением силы, ловкости, выносливости и скорости. Описание говорило, что эти и другие были машинами смерти во время войны. Малефики влияли на ментальное тело. Чем сильнее производимый эффект, тем короче его воздействие. Ментальное тело влияло на процессы в физическом теле. Чем выше его сопротивление и параметры духа, тем ниже вероятность наложения проклятия и время его действия. У некоторых классов есть возможность снимать дебафы, по большей части у хилов. В противовес малефикам выступают баферы. Книги по мифицизму были очень старыми и в основном философскими. Рассуждение о культуре и символизме древних богов не вызывало интереса. Артефактика, наука о создании артефактов относится к ремесленным направлениям. Маги-артефакторы очень ценились, но прокачка весьма сложна. Чем выше навык мастера, тем выше требования к качеству материала для артефакта. Создающий предмет и налагающий чары – это ювелир, кузнец и чародей в одном лице, а у каждого материала свои требования. На дерево и кости очень плохо накладываются чары, так как они обладают своей аурой. Но, как говорится, было бы желание. Драгоценные камни хранят манну и дают дополнительные бонусы. Качество материала-носителя влияет на бонусы. Артефактор совмещает оба материала и накладывает чары. Получаемый предмет повышал характеристики, давая такие дополнительные эффекты, в зависимости от того, какие чары накладывались на материал носителя. Как хобби, довольно заманчивое направление, да и хлам сымпов надо куда-то девать. А вот некромантия была запрещена. Поднимать павшего противника его душу в виде призрака было несколько аморально. Существовали варианты привязки поднятого духа к управляемому доспеху. Некромант обязан был знать химерологию для создания у мертвей ужасов в плоти и костяных гончих. в общем, любое нежитье. Работа до ужаса грязная и неприятная. Однако, во время войн это незаменимый боевой ресурс. Чем выше уровень интеллекта, тем больше можно поднять мертвых и сделать их сильнее. Чем глупее нежить, тем в большем количестве ею можно управлять. Каждый не мертвый требует манны на свое поддержание». Если уровень призванного или его параметры интеллекта превосходит уровень некроманта, то призванный способен напасть на него. Костяной дракон – вершина этого темного искусства. Методы работы с ментальным телом были скрыты не просто так. Высшие маги хранили секреты своего могущества. Вводный курс обучения подготавливал, раскачивал энергоструктуру до рабочих параметров, обладая которыми маг мог уже самостоятельно, сознательно ее развивать. На деле это второй технологический уровень работы. Физическое тело связано с ментальным. К примеру, можно ускорить обмен веществ и тем самым увеличить показатель духа. При предельной нагрузке активируется поправка, уже через час в предельном режиме, голод будет таким, что захочется съесть соседа, а потом появится куча дебафов из-за истощения и перегрузки. Через работу с ментальным телом добиваются и слияния со своей стихией. Маг получал гибридное тело первого элемента и человека, иммунитет к атакам своего элемента и до процентов увеличения создаваемых им заклинаний. А это значило, что маги хотя бы теоретически могли знать о разницах в структурах мирового порядка. Эти же методы отвечали за создание фамильяров, а они в свою очередь за создание второго потока сознания или поддержание второго заклинания. Была только одна глава, рассказывающая о работе с астралом. По описаниям получалось, что астрал – это трехмерное пространство, в котором может существовать только Дух. Через него Душа уходит в мир иной или отправляется в точки перерождения – Чем дальше ты умер от точки, тем дольше время воскрешения. В астрале плавают самые разные твари, по большей части нейтральные, но бывают и агрессивные. Есть небольшие, закрытые от общества, островки спокойствия, внешне похожие на пузыри, с вполне привычной материей и внутри, с землей, песком, водой и так далее. Это мир духов, от простейших до самых сложных. Даже боги большую часть времени проводили в нем, но могли переходить в реальный мир. То же создание аватара – это вселение астральной проекции бога в тело человека. Интересно, что время в этом месте текло в три раза медленнее, чем в игровой реальности. Я мог лишь предположить, что это более глубокое погружение – Именно через астрал меня отправили в ад. Такое действие, как перемещение в другие меры, требовало огромное количество энергии, что и заметили демоны. А самое забавное, я не умер. В тот момент, когда здоровье опустилось до нуля, меня вместе с телом отправили на поля пепла. Только такой портал сделал столько энергии, сколько имел, пожалуй, только Архимаг Тиберий Сенна. Казалось, маги всемогущие, но и мечники не отставали. Они с помощью алхимиков и артефакторов добивались примерно того же – меняли тела, повышали сопротивляемость и урона. Мастера-мечники, как целители, изменяли свое тело, становились быстрее, сильнее, выносливее. Самое ужасное их оружие — черный обсидиановый кинжал, который наносил огромный ущерб ментальному телу и вешал длительные дебафы. Мечники развивались именно как убийцы всего живого, а маги считались для них самыми достойными противниками. И у первых, и у вторых были скрытые классы, совмещающие оба направления — Книга по магической осаде была скучной. Все сводилось к тому, чтобы продавить щиты противника совокупной чистой силой магов, а затем создать особо мощное заклинание. Магия в первой части осады почти не использовалась, потому что магафон был очень плотным. К таким энергозатратным осадам редко прибегали, предпочитая сносить щиты противника обычными заклинаниями. Три дня спустя я все так же сидел у реки лавы, периодически убивая импов, только теперь не повышал сопротивление огню. С каждым новым потоком сознания скорость прокачки навыка росла, но чем выше уровень способности, тем чаще надо применять заклинание для ее прокачки. Сейчас я в четыре потока развивал магию пространства. Чем больше я использовал телекинез, тем больше и была его эффективность. Те же камни я мог собрать в подобие каменного копья за секунду или применять их как щит от атак или как оружие для убийства. В книгах говорилось о том, что к магии пространства относилась левитация, телепорты, силовой молот, щит от физических атак и даже подобие гравитационно-импульсного удара. Жаль, все это было недоступно. Было бы проще долететь до центра первого круга ада». Есть некоторая закономерность между тем, сколько маны я трачу на развитие одного направления магии и тем, как быстро прокачивались навыки. Больше мне здесь сделать было нечего. Крыльев и рогов импов у меня было немерено. На данный момент плохо развиты второстепенные характеристики. Если встретится сильный враг, могу не успеть убежать. Значит, буду дальше бродить по полям пепла». Хм, идея жуткая, но попробовать стоило. Сегодня демонификация достигла 50%. Если следовать логике, станет доступно одержимость демоном, и можно усилить две конечности. Можно выбрать ноги и посмотреть, увеличится ли скорость бега. К вечеру смогу докачать интеллект и мудрость до 100 и взять еще один поток сознания. А вот что качать из магии... Книга закончилась. Магия жизни – малое исцеление. Магия духа – оглушение. Магия пространства – телекинез. Магия земли – булыжник. Магия воды – ледяная стрела. Магия огня – стрела огня. Магия воздуха – воздушный кулак. Магия света – светлячок. Магия тьмы – стрела мрака. Магию света в сложившейся ситуации глупо использовать. «Бегать с десятью фонариками по аду надо еще кровью на себя написать «I love you, New York». Вариантов особо не было. Любого врага до 150 уровня я смогу убить хоть какое-то разнообразие в еде». В кафе с видом на парк пили кофе двое мужчин. «Леон, ты уверен в эффективности таких вливаний?» Мы наняли почти всех игроков в Империи. Город уже стал нашей штаб-квартирой. Они зачищают все подземелья, выполняют квесты. Экономика в нашем регионе резко возрастает. Боевое крыло клана качается все время. Это неизбежно приведет к войне с другими объединениями, возможно и странами. Я бог, не забывай. Уже сейчас даю большие бонусы для всех, кто выбрал меня в качестве покровителя. Расходы энергии веры пока превышают доходы, но мы ведем сразу несколько кампаний по привлечению новых верующих. Нужна большая боевая мощь, чтобы я мог участвовать в войне. Именно для привлечения людей я и вкладываю деньги. Кстати, все то, что было вложено ранее, уже окупилось». «Мы перерабатываем принесенные на алтаре предметы, а потом продаем их на аукционе». Все больше теории, где можно добывать сырые материалы под нашим контролем». «Понятно, ты хочешь развязать войну и участвовать в ней лично. Но ты в курсе, что в Малом Пантеоне уже 10 богов?» «Наш источник сливал информацию, кому попало. Кем он был?» «Леон довольно улыбнулся. Пилотом». «Летал между нами и Лунаром, подслушал разговор о создании Бога через громкую связь. Он был в нашем клане, а как получил деньги, куда-то смылся. Его никто не может найти, даже наши люди из службы безопасности». «Понятно. Мерлин, успокойся. Ты финансовый директор и казначей клана, но порой уж слишком насторожен. Ни один бог на нас не нападет». «Старые божества нами не интересуются, а у молодых сил маловато. Или ты за дочь переживаешь?» Мерлин кивнул. «Ох уж эти дети! Все норовят повзрослеть быстрее. Ты ведь в курсе, что она специально к тебе клиния подбивала?» «Снова кивок, но уже стыдливый. Ошибки молодости?» «Она это прекрасно понимает и использует тебя. Но я свое слово держу». Девушка внесла большой вклад в привлечение НПС под крыло нового бога. Ребекка в роли святой лечила людей, повышала урожайность и всякие мелочи. В целом, весьма инициативная девушка. У нас есть один проект в Хризалиде. Она будет в нем участвовать, как один из членов ударной группы. Все так серьезно? Даже мой статус бога меркнет по сравнению с этим». «Боже, да что вы там затеяли?» Мерлин вскинул руки. Мужчины рассмеялись. За последний месяц оба почти не выходили из Хризолиды. Постепенно их отношения переросли из рабочих в дружеские. Много дел, много денег и очень много удовольствия. Великие игры великих мужчин. Сила, власть, деньги.